Быть может, этот внутренний импульс руководится незаметно для нас пророческими снами, забываемыми при пробуждении, которые именно потому, что не доходят до нашего сознания, сообщают жизни нашей ту равномерность, то драматическое единство, какого не могло бы ей придать столь шаткое, неуверенное и часто меняющееся мозговое сознание. И вследствие Коева, например, тот, кто призван какой-либо великой деятельности, уже с юности втайне в тайне ощущает себе это призвание и трудится для воплощения его подобно пчеле, строящей улей. Для рядового же человека этот импульс служит инстинктивным самосохранением, без которого человек погиб бы. Действовать по абстрактным принципам трудно и удается лишь после долгого упражнения, да и то не всегда. К тому же сами принципы часто несостоятельны. Зато у каждого есть известные врожденные конкретные принципы, вошедшие ему в плоти кровь и составляющие результат всех его размышлений, ощущений и желаний. Он сам не знает их обычно ин абстракто, и лишь озираясь на прошедшее видит, что он им всегда следовал и был управляем ими, как невидимыми нитями. Смотря по тому, каковы эти принципы, они дают человеку счастье или горе. 49. -е. Следовало бы всегда иметь в виду влияние времени и изменчивость вещей, и потому, переживая что-либо в настоящем, тотчас же воображать противоположное этому, то есть в счастье вспоминать о беде, в дружбе о вражде, в хорошую погоду о дурной, в любви о ненависти, предоверчивости об измене и раскаянии, и наоборот. В этом заключается неиссякаемый источник житейской мудрости. Мы во всем были бы осторожны и не так легко вдавались в обман. В большинстве случаев этим мы только предваряли бы действие времени. Но, пожалуй, нет ни одного знания, для которого опыт был бы так необходим, как для правильной оценки непостоянства и изменчивости вещей. Так как каждое состояние, пока оно длится, необходимо и существует с полным правом, то нам кажется, что каждый год, каждый месяц, каждый час сохранит навеки это право на существование. Но на деле он его не удерживает. И вечным оказывается лишь изменяемость. Тот умен, кого не обманывает кажущееся постоянство и кто, к тому же, предвидит направление, в каком произойдут ближайшие изменения. Случай играет настолько важную роль во всех человеческих делах, что пока мы стараемся путем жертвы предотвратить какую-либо отдаленную опасность, она исчезает в силу непредвиденного положения, какое приняли обстоятельства, и тогда не только даром потеряны принесенные жертвы, но даже произведенное ими изменение теперь при изменившемся положении вещей становится прямо-таки невыгодным. Поэтому не следует рассчитывать наши действия на слишком отдаленное будущее, но принимать в расчет и случай, и смело глядеть в глаза иной опасности, надеясь, что она, как многие грозовые тучи, Пройдет мимо.